супрефектов в бре. Она вышивала что-то на пяльцах. Госпожа Дервиль сидела рядом с нею. В таком положении средь белого дня наш герой нашел уместным придвинуть свой сапог и пожать хорошенькую ножку госпожи Дереналь, ажурные чулочки и парижские туфельки которой заметно привлекали взоры галантного супрефекта. Госпожа Дереналь безумно испугалась.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 Вместо того, ваше усердие повело только к тому, что вы меня сильно толкнули ногою. Все это обмануло супрефекта, но не госпожу Дарвиль. В этого милого юноши весьма глупые замашки, — подумала она. — Провинциальная мораль не прощает подобных промахов. Госпожа Дереналь улучила момент и шепнула Жульену. — Будьте осторожны, я вам это приказываю.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 и он напрягал весь свой ум, стараясь припомнить общие места о равенстве. Он повторял со злостью стих Корнеля, которому его научила несколько дней тому назад госпожа Дервиль. «Любовь сама есть равенство, она его не ищет». Жульен, упорствуя в своей роли дон Жуана, несмотря на то, что никогда не имел возлюбленной, вел себя весь день невероятно глупо. у него явилась только одна разумная мысль. Он так надоел самому себе и так ему надоела госпожа Дереналь, что с ужасом думал о приближении вечера, когда ему придется сидеть рядом с нею во мраке сада. Он заявил господину де Реналью, что отправится в Верьер повидаться со священником, и, уйдя тотчас после обеда, вернулся только к ночи. В Верьере Жульен застал господина Шелана занятым переездом. Его, наконец, сместили, викарий Малон занял его место. Жульен помог доброму священнику, и ему пришло в голову написать в Фуке, что непреодолимое влечение к духовному сану помешало ему принять сначала его любезное предложение. Но что он только что был свидетелем такого примера несправедливости, что, пожалуй, для спасения души, будет более выгодно не вступать в священнослужители. Жульен пришел в восторг от своей хитрости. Извлечь пользу из смещения верьерского священника для того, чтобы оставить себе лазейку и заняться торговлей, если прискорбное благоразумие одержит в нем верх над героизмом.